позволяя Таранову лупить себя без остановки. При этом после восстановления структура и плотность камня постоянно менялась, заставляя капитана варьировать количество вливаемой энергии и силу удара. Идеальная тренировка на контроль и выносливость. «Весьма старомодный метод», — подал я голос. «Зато действенный», — грозно хмыкнул Таранов, и от его финального удара вся стена покрылась трещинами и с грохотом осыпалась мелкой крошкой. После чего вспотевший и слегка запыхавшийся капитан направился к скамейке попить воды. «У тебя есть пять минут, парень!» — кивнул он, на начавшую медленно восстанавливаться тренировочную стену. «Мне нужен портал?» — не стал я ходить вокруг да около. <пух> хмыкнул Таранов. «Тогда тебе в отдел регистрации!» «Так не дают мне выше эфок?» — покачал я головой. «Категории, говорят, не вышел. А мне нужен особенный?» Все шесть доступных мне в реестре порталов принадлежали клану теней. В мой список просто не попадали принадлежащие другим кланам порталы, именно поэтому их стало меньше, когда у меня сменился куратор. Осознав это, я полез в справочную информацию и обнаружил там один неприятный момент. Стражи самой низшей, десятой категории, считались новичками, и поэтому Аргус полагал что эффективнее всего будет, если опыта они будут набираться именно внутри клана своей стихии. Поэтому прямого доступа к порталам других кланов у меня не было. По крайней мере, пока я не апну категорию «Стража» хотя бы до девятой. Поначалу я смирился и хотел просто пойти и закрыть эти несчастные шесть эфок, но потом вспомнил, что свой первый портал я закрыл, даже не будучи «Стражем», а значит, это ограничение можно обойти поэтому я позвонил в министерство, и оказалось, что я действительно могу зарегистрироваться на порталы других кланов через них. Однако, когда я приехал, да и там меня ждал облом. Шесть малополезных хэфок превратились в 27 малополезных апок среди которых не было ни одного портала с хотя бы минимальным стихийным откликом. Да еще и за вход в порталы других владельцев мне надо будет платить полную стоимость, в то время как в свою шестерку я мог зайти бесплатно. И это меня тоже не устраивало. Поэтому я пошел искать того единственного, кто мог мне помочь воплотить одну амбициозную идейку в жизнь. «Так чего ты тогда хочешь от меня, парень?» — нахмурился Таранов. «Да сущий пустяк, капитан. Найти в системе доступный стихийный портал и сопроводить меня туда и обратно», — улыбнулся я. «Разумеется, не бесплатно. Прайс услуг Министерства я знаю». «Хочешь улов покрупнее, так Аргус все равно тебя не запустят в портал вне зеленой зоны!» — осуждающий гаркнул Таранов. «То есть в любой портал внутри зелёной зоны я смогу зайти от своего имени?» — вычленил я главное и улыбнулся еще шире. Ведь подобной информации в выданном мне справочнике не было. «Твою мать!» — выругался капитан и с досадой сжал в комок фляжку с водой. «Вот нахрена тебе этот гемор, парень!» «Ты же, как я вижу, теперь член клана Теней. Спросить о своих местоположениях порталов будет куда проще и дешевле». «Ну...» — неопределенно протянул я. «В наших взаимоотношениях с Теневиками сейчас есть кое-какие сложности. А еще портал мне нужен не для клана Теней, а клана Металла». «На кой чёрт тебе надо еще и платить за вход?» — чертыхнулся капитан. «Ты вообще понимаешь смысл привилегий клановой принадлежности?» Есть причина, пожалуй, плечами. Так вы мне поможете или как? Таранов нахмурился пуще прежнего и сел на лавку мрачнее тучи. Если я тебе откажу, ты ведь все равно не отступишься, да? Тихо спросил он. Вы чертовски правы, капитан, не стал я врать. Теперь, зная, что Аргос запустит меня внутрь любого портала в зеленой зоне, мне остается лишь заполучить нужные координаты, а такую информацию можно купить и повесить на своем лбу мишень хмыкнул таранов и тяжело вздохнул так и ныровишь сдохнуть да вот надо же было свалиться тебе на мою голову после этого капитан молчал целую минуту а потом бурчан у себе под нос зарылся в планшет портал д класса самый край зеленой зоны стихийный отклик металл 27%! Через пять минут констатировал Таранов. «Ух, по лицу вижу, что капитан нарочно выбрал самый сложный и опасный из порталов под мои критерии, чтобы напугать меня и заставить отступить. Ха! Только вот он добился ровно обратного эффекта. Мне едва удалось сдержать улыбку и перестать трясти коленкой от предвкушения. Ведь этот портал подходил идеально». «Сколько стоит вход?» Натянув разочарованную маску, спросил я. «Сорок пять тысяч!» — довольно хмыкнул Таранов и, надеясь от меня избавиться, добавил. «Других вариантов нет, парень. Клан Металла в принципе редко заглядывает в зеленую зону. Новичков они не вербуют». «Ну да, много навербуешь с таким-то дресс-кодом». «Ну что ж», — разочарованно вздохнул я, поднимаясь на ноги и протянул руку капитану. «Идёт». «Извините уж, что не смог бы...» Машинально начал говорить Таранов и осекся на середине фразы. То есть как это идет? Округлив шары, спросил он. Вот так, улыбнулся я в ответ и хлопнул замершок как статуя здоровяка по плечу. Будьте готовы к выезду завтра, капитан. К рассвету набросая официальную заявку. Да так и вышел из тренировочного зала и, посвиствуя, направился вызывать такси. За спиной что-то оглушительно громыхнуло, содрогая все здание. Но я не обращал внимания. Приятно вести дела с людьми, которые отвечают за свои слова. А Таранов был именно таким. Дело оставалось за малым. Найти деньги? Я уже примерно прикинул, сколько импов могу собрать, распродав все лишнее барахло по хому. Недостаточно, учитывая, что мне еще надо на что-то жить, и имперцам аванс за транспортировку отстегнуть поэтому мне нужно было срочно добить недостающую сумму. А зарабатывать я умел только одним единственным способом — отправляя в ад тварей. И для такой цели мне вполне сгодятся и эфки, которые я так и так собирался закрыть. Не пропадать же добру. Глава четвертая. «Как? Как, я тебя спрашиваю, это произошло?» В очередной раз раздраженно спросил князь природы своего первого помощника. Вернувшись в столицу раньше, чем планировал, Валерий Луговский и так был в плохом расположении духа. А уж когда ему доложили о провальном покушении, князя охватила настоящая ярость. На самом деле о том, как именно случился провал, князь природы знал из подробного отчета, что лежал на столе. Однако он хотел лично услышать, что скажет во его первый помощник, который до этого не совершал осечек, по крайней мере, настолько крупных. От одной мысли о том, что придется искать нового помощника, князю природы становилось дурно. В прошлый раз ему пришлось уволить семерых, прежде чем отыскался достойный. Спешку Валерий Луговский никогда не любил и старался подходить к любому делу основательно. Мы действовали по стандартной схеме, господин. Учитывая высокий приоритет и срочность, был использован трехступенчатый метод, который до этого работал без осечек. Сейчас не сработал!» Злох хмыкнул князь природы, нервно расхаживая по своему кабинету столичного представительства клана. «Ладно, вы недооценили силу этого Маркуса. Наплевать даже на бездействие того бесполезного ратника. Но скажи мне, Яков...» «Куда делись трупы и следы убийств?» «Нам до сих пор достоверно неизвестно, как именно это произошло, господин», — склонил голову первый помощник. Равучая версия аналитиков — это неизвестная ранее способность теневой стихии». «Чушь!» — сплюнул князь природы. «С доступом к родовым архивам клана теней мы знаем о способностях этого сброда куда больше, чем они сами». «Вероятно, это какая-то модификация уже известной нам способности» осторожно предположил первый помощник. Ему очень не хотелось выдавать сырую версию. Однако никаких других у него попросту не было. А опытный слуга знал, что с пустыми руками он этот доклад просто не переживет. Например, теневого кармана. Теневой карман не способен устранить следы убийств. А фон от его использования определяется нашим оборудованием даже спустя год. Или ты не выдал им перцам наше оборудование? Вдруг еще больше поброчнел его взгляд. «Выдал, господин. Стабильность работы наших артефактов была проверена на безымянных до операции», поспешил внести ясность первый помощник и непроизвольно склонился еще ниже. Сейчас он опасался даже увидеть силуэт взбешенного князя. И поэтому слуга просто смотрел в пол. «Хочешь сказать, этот Маркус обращается с тенью лучше безымянных?» Или же он просто придушил пять наших элитных боевиков голыми руками, а трупы сожрал? Так, Яков!» Первому помощнику очень хотелось ответить, что по расчетам набранных князем тупых аналитиков, вероятность того, что всех их боевиков убили без применения какой-либо стихии, стоит на первом месте. Аккурат перед вариантом, при котором все убийцы во главе с лейтенантом просто сбежали. И только третьим, по вероятности, идет полубезумное предположение, выдвинутое всего одним аналитиком о том, что существует некая неизвестная техника теней, и этот Маркус ей обладает. Однако именно третья теория казалась Якову наиболее подходящей под ситуацию, несмотря на самую малую вероятность. «Ладно», — выпустив пар, выдохнул князь природы и медленно сел за кресло. — Допустим, вы обосрались с покушением. Но скажи мне, дорогой Яков, что за херня сейчас происходит на канале «Гроза»? Что за бредовый репортаж «Герои скрываются в тени, они продвигают с самого утра. Это юмор такой у этих электриков? — Не думаю, господин. По первым оценкам, отклик среди большинства категорий населения положительный, и контекст повествования максимально серьезный. Наши источники подтверждают, что распоряжение о сюжете пришло сверху. То есть это не случайность, — устало потер виски князь. И чего эти электрики добиваются? Нахрена им выправлять репутацию теневого квартала, который никогда не входил в их сферу интересов? Какая им от этого выгода? Мы выясняем, господин, — тихо отозвался первый помощник. — Так выясняйте быстрее, — вдарил ладонью по столу князь природы, отчего тот ощутимо промялся. «Эти скрытные уплютки никогда и ничего не делают без веской причины!» Вечеру у вас на столе будет полный доклад, господин», — пообещал Яков, стойко переносящий возникший в кабинете из ниоткуда ледяной ветер. Это продолжалось две минуты, по истечении которых князь природы смог взять себя в руки и отозвать непроизвольно вырвавшуюся стихийную энергию. Все же, несмотря на бушующую внутри ярость, убивать своего первого помощника ему не хотелось по той простой причине, что замена будет слишком долго вникать в текущие проблемы. А решения ему нужны прямо сейчас. «Что прикажете делать с Маркусом, господин?» — спросил Яков после того, как температура в кабинете нормализовалась. «Забудь о нем, отозвался князь природы. «Теперь это забота клана металла». Ты, главное, почесть все концы. Убедись, что в случае чего к нам от всей этой шумихи точно ничего не прилетит. Князь природы ожидал, что его первый помощник зубами ухватится за предоставленную возможность выйти из неприятного диалога и с благодарным лицом поклянется все сделать в лучшем виде. Но ответом Валерию Луговскому было молчание. «Да что здесь-то могло случиться?» Вновь расцверепел и подорвался с кресла князь природы. «Ваша точка господин», — едва слышно ответил Яков, отползая подальше. Она была замечена внутри дома за десять минут до покушения. «Того самого дома из репортажа?» — не веря своим ушам, переспросил князь. «И я узнаю об этом только сейчас? Ты совсем охренел скрывать такое от меня, Яков? А не засиделся ли ты на своем месте часом?» «Эта информация всплыла только десять минут назад, господин», — в очередной раз повинился первый помощник. Лейтенант, по всей видимости, не счёл это важным, а иных наблюдателей с нашей стороны там не было, чтобы не оставлять следов. От нашей охраны же Виктория сбежала еще до прибытия в столицу. «Не счёл это важным!» — зло хмыкнул князь природы. Постлейтенант благодарит Бога, что он сдох раньше, чем успел разгневать меня. А вот тебе, Яков, в этом плане повезло куда как меньше. Ты же понимаешь...» что будет с твоей семьей если ты вдруг тоже решишь воспользоваться легким путем вместо того чтобы найти решение разумеется господин я все исправлю выдал обещание яков князь природы никак не отреагировал на слова своего в скором времени бывшего первого помощника валерий луговский и без этих слов знал что его слуга из кожи вон вылезет но все сделает ведь яков лучше других знает Что бывает с теми, кто разочаровывает князя? Сейчас же князя природы больше волновала его старшая дочь. Сначала она подарила этому Маркусу клановый осколок, а потом еще и побежала к нему лично, стоило ей вернуться в столицу. Когда об этом пронюхают другие князья, а особенно князь огня, то мало не покажется. Виктория с самого детства была сумасбродной и сбалмошной, но её текущее поведение переходит все границы. Юная бунтарка выросла, и ее действия теперь имеют реальные последствия, с которыми нужно что-то решать. Когда князь огня поручил убийство этого Маркуса Клану Металла, то Валерий вздохнул с облегчением. Личной выгоды у него в этом деле никакой не было, одни убытки. Да и привык князь природы разбираться с проблемами медленно и вдумчиво в то время как князь Огня вечно требует решительных и быстрых действий. В этом плане князь Природы просто надеялся, что клан Металла справится в безбольшой огласке, и Валерий сможет в итоге воспользоваться этой неприятной ситуацией в свою пользу. У князя Природы уже была пара идей о том, как потеснить зазнавшихся железяк и укрепить свое влияние внутри коалиции. Но довести их до ума мешает его собственная дочь. Слишком уж раздражающей непредсказуемым фактором она стала, когда выросла. Вся в свою экспрессивную и бескомпромиссную мать, которая никогда не понимала, как работает политика. Нет, перед тем, как пускать свои планы в ход, нужно полностью взять под контроль этот непредсказуемый фактор. А если не удастся, то устранить. С этой мыслью князь природы прикончил стопку коньяка и, глядя в окно, задал вопрос. «Яков, где сейчас моя дочь?» Резкие и хлёсткие удары эхом разлетались по подвальному помещению. Яростные потоки ветра разносили листву и щепки, сплетаясь в десятки крошечных торнадо, которые устремлялись в стороны и беспощадно сокрушали все на своем пути. Все новые и новые боевые деревянные куклы прибывали в помещение по движущейся платформе, поднимались на ноги и неслись в атаку. А по самому центру всего этого располагалась молодая девушка с собранными в хвост нефритовыми волосами и со звериным оскалом на лице крошила ожившие манекены один за одним. И как бы сотканные из чистой стихийной энергии боевые куклы не старались, Они не могли даже коснуться сильнейшей воительницы клана природы. Дав обещание присмотреть за Елизаветой Чугунской, принцесса незамедлительно примчалась в свою резиденцию, чтобы лично убедиться в том, что никому из ее людей ничего не угрожает. После чего Виктория привела все свои личные службы в состояние полной боевой готовности, а сама отправилась умещать пар на тренировочный полигон в подвале резиденции. Принцесса понимала, что даже если отец еще ничего не заподозрил, то это скоро произойдет. Из-за приезда этого Маркуса князья слишком рано вернули свой взор на столицу. Виктория была еще не готова, но пути назад уже не было. Однако в то же время принцесса прекрасно понимала, что час Х нельзя откладывать вечно, и даже была Маркусу благодарна за своеобразный толчок. «Только вот что этот хам имел в виду под фразой «Если вдруг умрет твой отец?» — вслух выкрикнула девушка и четким хайкиком разбила голову последней куклы. Платформы тут же замерли, а витающие вокруг торнадо стремительно развеялись, оставляя тяжело дышащую принцессу в одиночестве. Стирая пот с лица насквозь промокшим топиком, Виктория направилась к выходу. Принцесса была расстроена. Даже тренировка на полный контакт не смогла отвлечь ее от мысли о Маркусе. Наоборот, их стало только больше, делая ситуацию с ним только более запутанной. Этот странный вопрос Маркуса застал Викторию врасплох, и она так и не успела ничего ему ответить. Однако, сколько бы принцесса об этом не думала, в одном она была уверена точно. Она не могла просто так взять и признаться Маркусу, что для нее отца уже давно не существует что для нее он умер в тот самый момент, когда по приказу князя Огня собственными руками убила ее мать. После разговора с Тарановым домой я решил не заезжать. Был вариант заскочить за заточенным копьем к Пахому, но мне просто не хотелось давать лишний крюк. Рюкзак под трофей с собой, а больше мне ничего и не нужно. С этой мыслью я вызвал такси и, сделав остановку в булочной, и, затарившись пирожками, я поехал к ближайшему из шести порталов. Когда я получил список доступных для новичков порталов в Министерстве, из моей шестерки клановых там был только один портал. Вот этот. Этот факт означал, что сюрпризов на входе не ожидалось. Навряд ли теневики настолько тупые, что рискнут вовлекать свои мутные схемы высокопоставленных лиц из министерства. Тот же Таранов лично выезжает на экзамены с новобранцами. И попадись ему тот портал с крысюками, он бы поубивал нахренных всех и того проплаченного имперца в придачу. Такой уж он человек. Моя догадка в итоге подтвердилась. У первого портала, числившегося открытым всего неделю, Меня радушно встретил дежурный имперский вояка. Он для интереса уточнил мой ранг и, заценив мой внешний вид, вежливо поинтересовался, не требуется ли для страховки вызвать медицинский автомобиль. Получив отрицательный ответ, вояка, который больше походил на рекламщика, тут же предложил мне услуги имперских сборщиков и спасательной группы стражей на случай, если я вдруг задержусь. Слушать, пока он мне озвучит весь перечень платных услуг Министерства, я не стал и просто зашел в портал. Оказавшись внутри, я быстро понял, почему он не представлял для тиняков никакой ценности. На ярко освещенной солнечной местности не было ни единой тени, а из тварей там обитали только бесполезные лучистые змеи. Никакого лута с них не получишь». Да еще и на километры вокруг не было абсолютно ничего, кроме обычной травы. Самое то для обкатывания новичков, где самым сложным было найти этих полуметровых беззубых тварюшек и передавить. В лучистых змеях даже яда не было. А потому самый максимум, что они могли сделать, это обвиться вокруг твоей ноги, как жгут, и... Да и всё в общем. Их крошечных мозгов даже не хватало на то, чтобы попытаться обвиться вокруг шеи и задушить жертву, что сделало мою на них охоту простейшей до да безобразия. Если бы не кот, то я бы так и помер со скуки в одиночку. Благо, змей в портале оказалось всего три десятка, после чего он благополучно закрылся. Продать эти бесполезные тушки Пахому я даже не надеялся, а потому скормил их все тьме, за что получил около десяти единиц энергии, и, попрощавшись с явно разочарованным воякой, пошел дальше. На закрытие этого портала я затратил 4 часа, 10 пирожков и одну штанину. Не густо, но солнце было еще высоко, и я направился ко второму порталу из списка. Располагался он всего в 5 километрах отсюда, поэтому я пошел пешком. Судя по данным из реестра, второй портал был открыт целых 4 месяца, а стоимость входа для посторонних значилась в сумасшедшие 100 тысяч имперских монет. Причем как за первый вход, так и за каждый последующий, что для портала F-класса было охренеть, какой большой платой. Кто-то очень не хотел, чтобы там появлялись посторонние. А так уж повелось, что я люблю поваляться там, где меня не ждут. Спустя полчаса пути я нашёл натоптанную колею, которую неумело попытались скрыть ветками. И вела она прямиком в лес. Достаточно густое, чтобы не пропускать туда тусклый солнечный свет и формировать приятный теневикам полумрак. «Покажи», — приказал я, выпуская с ладони сотканную из тьмы птичку размером с воробья. А сам продолжил идти прямо по дороге. «А вот это уже интересно», — улыбнулся я, когда через воплощение увидел вокруг входа в портал военный лагерь. Четверо мужиков таскали какие-то ящики в грузовую фуру. Трое вооруженных бойцов с метками что-то бурно обсуждали вокруг костра. Четверо стояли по периметру в лесу, и еще двое с крупнокалиберными винтовками сидели на дозорной вышке. В голове возникла мысль перебить всех сразу. Но я сегодня добрый и решил дать ребятам шанс. «Здорово, мужики!» — приветливо махнула я рукой, оказавшись в прямой видимости. Ответом мне был синхронный залп из двух винтовок, заметивших меня снайперов. Вот тебе и бесплатный вход в клановые порталы. Одна пуля прошла совсем мимо, как предупреждающая, а вот второй, видимо, знал обо мне чуть больше и бил наверняка, разорвав мне в итоге капюшон на толстовке. «С тебя и начнем, хмыкнул я, и мгновением спустя мой воробей пробил своей тушей снайперу с затылок. «Упс, я хотел его просто столкнуть». Кто ж знал, что этот дебил даже не посчитал нужным активировать стихийную защиту? Увидев смерть товарища, выживший снайпер окутал таки себя слабенькой стихией земли, ловко перезарядил винтовку и сделал еще один выстрел. «Снова мимо?» — одними губами прошептал я так, чтобы он видел и улыбнулся. У снайпера тут же задрожали руки. Но пока я шел дальше, он успел сделать еще три выстрела, каждый из которых убивал одного из его дружков в лагере. Если бы он это знал, то, спустившись, побежал бы в лес, а не к своим корешам в лагерь. «Лагерь атакован! Тревога!» — вопил он на бегу, надеясь получить поддержку, а получил союзную пулю в лоб. Его дружки не без причины подумали, что он сам слетел с катушек и стрелял по лагерю. И когда они убили психанутого снайпера, на миг они даже обрадовались, решив, что все закончилось. Но потом они увидели меня... И на этом все радостные моменты в их жалких жизнях закончились. Глава пятая Вся хлебенькая оборона этого их лагеря в итоге пала за пять минут. Занятно, что даже грузчики не попытались сбежать и ломанулись на меня в атаку с саперными лопатками перевес. Учитывая, что на их глазах только что подохло девять нормально вооруженных боевиков, их решение было странным. Но я чужой выбор осуждать не привык. Просто убил их и перевел свой взгляд на водителя фуры. Единственного, кто попытался сбежать вместе с грозом, но отъехать он успел только в мир иной. «Итак, что у нас тут?» — в предвкушении потирая ладони, я залез в кузов и вскрыл лопаткой один из ящиков. Под крышкой оказались ровно уложенные прозрачные вакуумные контейнеры с каким-то растением внутри. Неприятное предчувствие кольнуло в груди, и я вытащил один из контейнеров, чтобы рассмотреть содержимое поближе. И да, это оказался не простой гербарий, а красный опустошитель. Редкое иномирное растение, которое, на первый взгляд, кажется абсолютно безобидной травой с красноватыми листьями. Но это только на первый взгляд. Да, внутри порталов Красное опустошитель правда служит лишь вкусной пищей для некоторых видов тварей и не имеет стихийного отклика. Однако при взаимодействии с земной атмосферой это растение начинает выделять сильнейший газ, который стремительно поражает нервную систему. Одного вдоха хватит, чтобы убить человека. Противоядия нет. И шанс выжить есть только у одаренных. Да и то не у каждого. В мое время это растение входило в список строго запрещенных на добычу, и любое его применение каралось смертной казнью, что, правда, не останавливало некоторые секты террористов-фанатиков. Уж слишком массовым был эффект. Один кустик способен заразить до сотни человек. Для каких целей теневикам понадобилось только травы, и догадаться было несложно. Иного применения, кроме как убивать людей, у красного опустошителя просто не было. Поэтому я, не раздумывая, уничтожил все контейнеры поглощением. Торговать смертью невинных людей я не собирался, и очень надеялся, что Пахом подобным тоже не промышляет. Завершив уничтожение товара, я стоял над входом жучка. Взял в руки соперную лопатку и зашел в портал. Там меня встретило пасмурное небо и, простирающиеся по всем направлениям без конца и края, четырехметровые колосья кукурузы. На очищенном перед выходом из портала пятачке располагались три десятка сложенных друг на дружку пустых контейнеров, деревянная телега с лопатами, косами, мотыгами и прочим сельхозинвентарём и большой брезент со следами свежей земли. Чуть поодаль, под тентом, валялось шесть матрасов, пустой шезлонг, раскладной столик и початый мешок с консервированной едой. Похоже, добычу красного опустошителя тут вели круглосуточно. От портала сквозь колосья вела широкая расчищенная тропа, со стороны которой доносились громкие голоса. Туда я и направился, поудобнее перехватив лопатку. По пути не оказалось никаких дозорных, да и, в принципе, присутствующие вели себя шумно, наплевав даже на простейшие меры безопасности. Видать, полностью положились на внешнюю охрану и расслабились. Очень зря. Веселые голоса становились все громче, и, подойдя ближе, я смог разглядеть их источник. Тропа вывела меня на идеально круглое пустое пространство. Людей тут оказалось практически столько же, сколько было в лагере снаружи. Трое мужиков косили колосся кукурузы, расширяя область поисков. Еще двое осторожно выкапывали из земли маленькое красное растение. Один мужик у стола занимался очисткой уже найденных и аккуратно добытых экземпляров красного опустошителя и передавал коллеге в белом халате, который бережно помещал готовый образец в вакуумный контейнер и складывал их на левитирующую грузовую платформу а по самому центру этой вычищенной площадки находилась клетка, возле которой стояла тройка бойцов, источающая весь основной шум. Возможно, раньше они занимались охраной рабочих от местных тварей, но сейчас они с гоготом кидали камни, взобившиеся от них в самый угол клетки израненное существо. «Опана! Страйк! радостно воскликнул боец, зарядив тварюшки камнем прямо в лоб. «Полегче, хмель!» — весело толкнули его в бок. Зашибешь еще! Он ведь последний!» «Ага!» — хохотнул третий боец. лопей ему хотя бы по яйцам, что ли! Да, у этого выродка вообще есть яйца?» С этими словами низкоросный мужик в бандане прицелился, без метнул заостренный камень в облысевшую лапу существа, попав аккурат в только-только затянувшуюся рану. Протяжный вопль, полный боли и отчаяния, компания бойцов встретила дружным хохотом. Глаза портальной твари были полны ненависти, а в исхудавшем и забитом теле едва теплилась жизнь. В клетке сидел Дронтран. Малоагрессивное травоядное существо, отдаленно похожее на коротконого страуса с двумя круглыми головами на длинных шеях. Несмотря на свою низкую скорость, от агрессии Дрантран обычно старается убежать. А если не получается, то защищается острыми когтями и сверхпрочным клювом, да и то при этом пытаясь отогнать хищника, а не убить. За всю мою карьеру паладина я ни разу не слышал, чтобы дрантраны выбирались из портала и хоть кого-нибудь убили. А вот сами они часто становились жертвами охоты из-за вкусного мяса и изысканного пятицветного меха. Правда, эти дегенераты просто ради забавы превратили бедолагу в облезлое, перемазанное запекшейся кровью, фекалиями и грязью, не понять что. Шея одной из двух голов была сломана, крепкие птичьи лапы повреждены, а клюв гноился от многочисленных ран. Лишь болезненные хрипы показывали, что Дрантран тран еще жив. «Открой!» — прошептал я, и дверца прочнейшей клетки из стихийного металла беззвучно приоткрылась под действием крошечных термитов. Почувствовав спавший барьер, Дрантран разлепил полной ненависти красный глаз, после чего, пошатываясь, медленно поднялся на искалеченные лапы. Трое вояк в этот момент собрались кружочком и, размахивая мелкими купюрами, спорили, кто из них сможет заставить портальную тварь заверещать от боли сильнее. Поскольку бойцы могли повернуться на клетку в любой момент, я решил Дрантрану еще немного помочь. «Ставлю косарь на то, что верещать будет не зверь», — с улыбкой вышагнул я на открытое пространство. Несколько секунд идиоты соображали, кто и такой, а потом резко потянулись за сложенным на земле оружием. Только вот не успели. Мощный клюв, выбравшийся из клетки портальной твари, перекусил одного пополам, второго пробил насквозь когтистой лапой, а вояку в бандане он повалил на землю и начал медленно вдавливать до хруста костей с наслаждением глядя на его визжащую от боли рожу оказывается и меня еще можно удивить до этого момента я никогда не видел настолько кровожадного дрон-трана, который буквально кайфовал от страдания людей спустя мгновение вокруг раздались напряженные крики и вырвавшиеся из клетки зверя окружила семерка побросавших свои дела рабочих эти тоже оказались неробкого десятка и бросились на портальную тварь с косами, тяпками и лопатами. На меня никто внимания больше не обращал, поэтому я решил не мешать Дрантрану вершить свою месть и прилег на сток скошенных колосьев. Мягенько, и обзор хороший, благодать. Жаль, бой выдался коротким. Парочка смельчаков попыталась добраться до лежащего на земле оружия, но вошедший во вкус Дрантран пощелкал их головы, как семечки, украсив всю поляну трупами, кровью и человеческими внутренностями. И минута не прошло, как слаб до головы, заляпанная кровью портальная тварь, прихрамывая, шла в мою сторону. Ее вторая голова безвольно волочилась по земле, бешеные глаза пульсировали незамутнённой ненавистью, а из Клюо доносился угрожающий хрип. «Пожалуй, с тебя достаточно», — с сочувствием вздохнул я, и лениво поднялся на ноги. Оказавшись достаточно близко, Дрантран резко, словно змея, атаковал меня своим клювом. Я же взял влево, пропуская голову твари мимо, и одним движением вонзил ей лопатку в затылок. Чтобы убить и так настрадавшуюся тварь быстро и без боли, я вложил в удар сразу три единицы энергии. Бездыханный Дрантран с грохотом завалился у моих ног, и волна холодной энергии пронеслась по всей круге. Эта тварь действительно была последней и портал начал закрываться. Я сладко потянулся и, закатав рукава, принялся собирать свои законные трофеи. Сначала я опустошил контейнеры от мерзкой смертельной травы и сдвинул пустые контейнеры на одну половину платформы, после чего на свободное место скидал все, что нашел вокруг полезного. От колец и цепочек дохлых вояк до лопат и тяпок. Только обобрав всех вокруг до нитки, я перегнал грузовую платформу к выходу и догрузил мешком с едой, брезентом и даже столиком. «Зачем пропадать добру? В хозяйстве похому, все пригодится». После этого я сделал две ходки и перегнал в кузов фуры сначала грузовую платформу, а потом, матерясь и проклиная криворуких дебилов, создавших кривые колеса, загнал туда и деревянную повозку с инструментами. «Так, а что мне делать с этим?» Вернувшись на поляну внутри портала, почесал я голову Утырки, что держат это место, получат уведомление о закрытии портала и наверняка пошлют людей, чтобы забрать свой драгоценный товар. А куковать тут 12 часов в ожидании, пока портал закроется, мне не улыбалось, как и позволять этой заразе попасть в наш мир. Что ж, придется воспользоваться этим. С этой мыслью я вытянул руку вперед и отдал в жертву тьме, стоящую посередине поляны клетку. Утащить я её всё равно не мог, она была неразборная и врыта на полметра под землю. За это действие я получил кэшбэк в виде четырех единиц энергии, который сразу же материализовал на своей ладони. «Сожги», — приказал я. Изгусток тьмы начал пульсировать и медленно окрашиваться в красный цвет. Как мать всех стихий тьма была способна принять форму любой стихии? Правда, делала она это очень медленно и для трансформации сжигала в 10 раз больше энергии, чем ушло бы, будь я, например, огневиком. Поэтому я воспользовался этой способностью только по острой необходимости. Завершив трансформацию, бывший размером с теннисный мяч густок тьмы скукожился до крошечной огненной искорки. «Не фаербол, конечно, но для моих целей этого хватит», констатировал я вслух и швырнул стихийную искру вперед. Поле кукурузы тут же вспыхнуло, как спичка, а я поспешил к выходу. Выбравшись из портала, я глянул на его статус и улыбнулся. Малый портал — закрыт. Класс опасности — F, безобидный. Стихийный ответ — отсутствует. Пометив портал как закрытый, Аргус перестал тратить ресурсы на его анализ, и бушующий внутри стихийный огонь не отображался в системе. «Пришедших забирать товар ждет неприятный сюрприз», — мыкнул я и принялся собирать то, что осталось от военного лагеря. В фуре было полно свободного места, и отдавать своё честно заработанное я никому не собирался. Старый лавочник уже собирался пойти поспать, когда услышал, как перед самым уездом в квартал Шумно припарковался какой-то транспорт. Из-за того, что часть его дома выходила на городскую улицу, шумящих там по ночам туристов Пахом не любил больше всего. Вот и сейчас он потянулся за своей любимой битой, чтобы пойти и взять с наглецов штраф. Но вдруг замер. Установленная на арке наружная камера показывала, как из грузовика вышагнула знакомое молодое лицо и, покручивая что-то в руках, направилась ко входу в лавку. Эдима поспать мне сегодня не удастся», — с легкой грустью посмотрел старик на часы, показывающие половину двенадцатого. «Добрейшего вечерочка!» — с улыбкой воскликнул внесшийся внутрь, как ураган, посетитель, одетый в какое-то окровавленное рванье. «Если бы не болтающийся у него на груди амулет бывшего главы клана, то воспринимать молодого человека всерьёз было бы довольно сложно» хотя были еще обманчиво простолюдинские глаза, в которых начали пробиваться фиолетовые точки. От этого беззаботного самоуверенного взгляда у Пахома и раньше мурашки шли по коже. А уж сейчас этот молодой парень по-настоящему пугал. До этого такие ощущения у много повидавшего Пахома возникали только в присутствии князей, Даже бывший глава клана «Теней» казался детсадовцем по сравнению с этим загадочным Маркусом. «Копье готово!» — невозмутимо выложил Пахом орудие на прилавок. «О, супер!» — даже не глядя на копье, выдал посетитель и кинул в руки лавочнику связку ключей. «Оцени содержимое, будь добр!» — с улыбкой кивнул Маркус в сторону улицы, лениво поглядывая на витрину. Пахом нахмурился. Ключи он узнал. Это вновь был их транспорт, и в этот раз, очевидно, не пустой. А значит, причина, по которой сегодня стояла на ушах половина квартала, стоит сейчас перед ним. Настроение было отличным. Четыре портала, зачищенных за сутки, сделали меня богаче на... пока что на одну забитую до отказа в фуру, но денег с неё явно должно хватить на завтра. Еще и энергии немного удалось подкопить. Особенно в последнем портале, который заселяли рогатые жуки-переростки. Они жили в чем то наподобие пещеры улья и атаковали нас с котом, едва мы успели туда войти. И продолжали непрерывно нападать последующие три часа, пока все и не передохли. После смерти их тушки скукоживались, не оставляя после себя ничего полезного. Но энергии я на них поднял больше, чем с трех предыдущих порталов, вместе взятых, что можно считать несомненным успехом. Единственным минусом сегодняшнего дня было истощенное тело, которое явно перестало справляться с возросшими нагрузками, и отчаянно требовало дать ему отдохнуть. Привлек мое внимание кашлем пахом. А ты все это? Покручивая ключи в руках и пялись на монитор, начал неуверенно говорить он. «Нашел?» — беззаботно ответил я, навалившись на стойку. «Представляешь, ходил сегодня закрывать свои новичковые порталы, и, гляжу, валяется всякое. Дай, думаю, соберу. Вдруг в клане уже обыскались. портал то наши были». «Валяется?» — мыкнул Пахом. «Э, э как я понимаю, рядом никого не было». Ни души!» — возмущенно подтвердил я. «Разбросали, понимаешь, казенное имущество. А вдруг кто плохой придет и заберет?» «Ага», — тяжело вздохнул старик. «И много ты такого имущества нашел?» «Так целую фуру?» — улыбнулся я. «Только я это... Не знаю, где клановая, а где личное, Может, что в аренде находится. Новенький я еще в клане. Пока что не разбираюсь. Проверишь? Я твоему мнению полностью доверяю». «Большая честь!» — устало протерев глаза и почему-то, глянув на часы, выдал пахом. «Знаешь, Маркус», — вдруг перевел он на меня слегка обеспокоенный взгляд. «Многим в квартале может не понравиться то, как часто ты что-то находишь». «Что ж, где меня искать они знают?» — пожал я плечами. «Пусть передают свое негодование лично, я полностью открыт для отзывов и предложений». <къем> покачал головой старик и убрал ключи в карман. «Возвращайся завтра, парень. Будет тебе список законных трофеев» и возвращенного имущества клана. А уж там решишь, что с ним делать». «Да что там решать?» — улыбнулся я. «Все, что возьмешь, тебе и продам. Что не нужно, сразу выбрось, а за остальное просто переведи деньги на мой счет. И, Пахом, сможешь сделать к утру? Очень надо», — с невинным лицом добавил я. Будто бы уже подозревающий, что я его об этом попрошу, старик натянул усталую маску на лицо, ми извинительно развел руками. Эх, старый жук, не хватало только сказать вслух, что у него старые морщинистые лапки, а на дворе ночь, и за спину вон схватился с болезненным видом. Готов оплатить ночную работу, вздохнул я, и лицо лавочника тут же тронула едва заметная улыбка. Посмотрю, что можно сделать, вежливо кивнул он и принялся кому-то звонить. Ну, конечно. Я и не думал, что он собирается делать тяжелую работу в одиночку, особенно когда под боком есть целый квартал дешевой рабочей силы. Мне же было главным успеть разжиться деньгами к утру, поэтому я поблагодарил Пахома и, сворачивая челюсть от накатывающей зиоты, пошел домой. Глава шестая. Денек меня сегодня изрядно потрепал. В основном, конечно, мою одежду. Штаны и толстовка были изорваны в хлам, а нормальный вид сохранили лишь ботинки, которые мне выдали в министерстве. Пожалуй, на завтра надену выданную мне в учебке броню из твердой ткани. Да, выглядела она невзрачно, и герб министерства на плече меня немного смущал. Но зато Таранов порадуется, а то как-то некрасиво с ним получается. Бухла ему, что ли, купить в благодарность за помощь? Хм. а он вообще пьет? Надо будет спросить у Анютки. Вот так, с задумчивым лицом и сверкая причиндалами, я оказался перед своим подъездом и остановился, держа копьё на плече. Нет, имперской охраны тут уже не было. Бюджета, видать, хватило только на один день. Смутил меня припаркованный прямо на тротуаре красный седан. Модель я не знал но выглядела машинка дорого и представительно. И не менее представительно выглядела стоящая рядом с автомобилем дама в ярко-красном платье и россыпи украшений, среди которых выделялся клановый амулет огня. Несмотря на оголенные плечи и слишком легкое для осенней ночи платье, ей было ничуть не холодно, а если присмотреться поближе, то можно было разглядеть источающийся ее телом жар. Занятная девица пассивная огненная аура была большой редкостью для огневиков даже в мое время ну здравствуй маркус завидев меня заговорила дама бесстыдно осматривая меня с ног до головы и вам не хворать улыбнулся я чем обязан общество столь привлекательной дамы можно на ты разрешила девушка и протянула свою ручку валерия очень приятно кивнул я проигнорировав ее действие которое предполагала что я должен благодарно поцеловать ее руку. Не то чтобы мне было сложно. Некоторому этикету я был обучен, но вот использовал я его не так, как принято, а на свое усмотрение. И сейчас моему усмотрению не нравился высокомерный взгляд этой девицы. «Слухи не врут», — демонстративно наморщила носик дама в красном. «Воспитание у северан, как у диких варваров». Я улыбнулся от мысли, что и внешне я сейчас очень на них походил. Разве что не хватает убитой туши зверя, насаженной на острие копья. Какое есть, пожалуй, плечами. Так чем обязан, Лера? Сразу хочу предупредить, что свободных гостевых комнат у меня не осталось. Пламя упаси спать в такой халупе, — брезгливо отмахнулась дама. Тогда что ты делаешь у двери моего подъезда в полночь? Как по мне, так попросить ночлега было самым вероятным вариантом особенно учитывая тенденцию последних дней. «Передала свои дела», — покосилась Лера в сторону теневого квартала. «И вот решила перед уходом посмотреть на тебя лично». Судя по ее скорбному взгляду, я ждал услышать дальше «пока ты еще живой», но она промолчала. Похоже, Пахом был прав, и многим теневикам не понравились мои последние действия. Но, в общем-то, на это у меня и был расчет, я просто устал ждать и решил немного подтолкнуть это болотце. Заодно и деньжат подзаработать. Двух зайцев, как говорится. «Мы же виделись», — после небольшой паузы сказал я. «Пф», — хмыкнула Лера. «Тогда я тебе еще слишком мало знала, чтобы ты представлял для меня хоть какой-то интерес. Хотя, Филиппа, ты прикончил эффект, но признаю». «И что ты такого интересного узнала за два дня?» «Много чего», — хитро улыбнулась она, и еще раз скользнула по мне оценивающим взглядом, словно одного было недостаточно. Под таким пристальным взором пылающих красных глаз я чувствовал себя голым, хотя сейчас это было не сильно далеко от правды. Закончив явно затянувшееся изучение, Лера раскрыла свою дамскую сумочку, достала оттуда красный конверт и передала мне. «Что это?» не притрагиваясь, спросил я. Стихийного ответа от конверта не исходило. Но, как говорил старик Экс, «Если дама с серьезным видом пытается вручить тебе какую-то бумагу, то жди беды». Травматично это был личный опыт моего наставника или мудрость, подтверждение которой я просто еще ни разу не встречал, но принимать конверт мне не особо хотелось. Хотя я и люблю сюрпризы. «Приглашение». Мило улыбнулась Лера. «На мой день рождения в эту субботу». Совершенно не зная, что на это заявление ответить, я пожал плечами и таки принял конверт, который тут же и раскрыл. Внутри оказалась изысканно оформленная черная карточка с переливающимися словно живой огонь буквами и цифрами, которые, вот сюрприз, действительно являлись приглашением. Только вот в графе получателя было вписано имя Виктория Луговская из-за чего я поднял недоуменный взгляд вверх. «Уже неделю не могу с ней связаться», — сокрушенно вздохнула Лера. «Поэтому решила передать приглашение через ее мужчину. Раз уж мы теперь знакомы, то так и быть, я разрешаю ей взять тебя с собой как своего плюс один», — повелительно улыбнулась она. Дама продолжала говорить вроде бы на понятном мне языке, но я с трудом понимал смысл и логику ее слов. «Ты ошиблась?» Только и нашел я что сказать, и потянул карточку обратно. Только вот Лера не спешила ее принимать и с нечитаемой, чисто женской эмоцией на лице покачала головой. Нет никакой ошибки, снисходительно улыбнулась она. Ведь, в отличие от звонков своей лучшей подруги, на твои звонки Вика отвечает. Да еще и собачка свою драгоценную тебе доверила. Ненавязчиво кивнула Лера в сторону окон моей квартиры. И пусть я все еще был не согласен с ее с потолка взятой логикой, но против этих фактов мне было сказать нечего. Да и не хотелось, если честно. Стоять в таком виде на осеннем ветру было реально холодно. В отличие от Леры, моя аура согревающим эффектом не обладала. А тратить с таким трудом заработанные единицы энергии на обогрев, когда ты стоишь уже перед подъездом, это глупо. Я отправлю ей сообщение, — пообещал я, не понимая, почему этого же не могла сделать эта девица. Наверное, хотела вручить свое изысканное приглашение лично, или... да фиг знает. От попыток понять логику Леры у меня даже голова начала болеть. «А больше мы не прошу», — благодарно улыбнулась дама, и в машине за ее спиной открылась задняя дверца. Но перед тем, как сесть туда... Девушка обернулась и мягким голосом добавила. «На твоем месте, Маркус, я бы вернула ту безымянную девочку домой. Понимаешь, мне бы очень не хотелось, чтобы моя лучшая подруга пришла на праздник после похорон своего мужчины». С этими словами Лера мило улыбнулась и скрылась внутри машины. Красная дверца захлопнулась, и левитирующий седан, выжигая цветочную клумбу у бордюра, умчался прочь. Увидевшая это в окно, на первом этаже бабка почему-то одарила своим гневным взглядом именно меня. Я же, постояв еще пару секунд с мыслями о том, какого хрена только что произошло, зашел в подъезд и первым делом выбросил в урну приглашение. На лестнице на этот раз не оказалось никаких убийц, а перед дверью в квартиру отсутствовали коробки. Самая легкая часть пути до горячей душевой была пройдена. Оставался тот, что сложнее. Со вздохом я зашел внутрь, максимально стараясь не шуметь, однако стоило мне разуться, как перед глазами уже стояла леса с поджатыми губами, любопытным взглядом и заведенными за спину ручками. Как назло, в руках у меня не оказалось никаких клубочков или вкуснях, способных отвлечь девушку. Подумав пару секунд, я всунул ей заточенное и начищенное до блеска копье. «Держи, это тебе», — улыбнулся я и, воспользовавшись легким ступором лесы, проскользнул мимо. «Это поможет мне стать сильнее», — робко уточнила возникшая под боком девушка. «Нет», — честно ответил я, и тут же услышал характерный звук брошенного на пол предмета. Никак не отреагировав на это, я прошел к холодильнику, достал оттуда бутылку кефира и прикончил ее залпом, утоляя жажду, и закусил яблоком. А что поможет? Куда ты дел, пушка? Когда ты покажешь мне новую технику? Раздавались вопросы за моей спиной. Я, стойко игнорируя их все, зашел в ванную комнату и закрыл за собой дверь. Седа лиса за мной не пошла. Я смог спокойно принять горячий душ, смывая с себя всю кровь и позволяя уставшим мышцам немного расслабиться. Благодать. После горячей воды меня разморило еще больше и, прикрываясь одной лишь обмотанной вокруг пояса мантией, я зашел в свою комнату, в которой меня уже нетерпеливо ожидала лиса. Словно гиперактивный ребёнок, объевшийся шоколада, она наворачивала по моей комнате круги и остановилась только когда увидела меня. И то только для того, чтобы вывалить на меня очередную партию вопросов. Ответить на все ее вопросы было просто невозможно из-за того, с какой скоростью она их задает да и спать хотелось жутко поэтому я просто плюхнулся на мягкую теплую кровать и закрыл глаза эх горадела меня пообещать начать ее обучение немедленно а потом запереть в четырех стенах для даренного в котором бушуют столько стихийной энергии довольно тяжело не давать ей выхода хотя вон альберт вроде нормально справляется но тот на поддержание доспеха тратит хрена и с принцессой уже привык сдерживаться и быть терпеливым. Лиса же будто вообще не знала такого слова, как терпение. «Ты обещал меня научить призывать такого, как пушок!» Вдруг после череды вопросов обиженно выдала девушка. Еще и так громко!» Я разлепил глаза и увидел, что она сидит на моей груди с сердито надутыми губками. Надо же! Я даже ее веса не почувствовал. Видимо, мгновенно отрубился. «Нет, если все оставить как есть, то сна мне не видать». «Так», — сдвинул я с себя девушку и строго спросил. «Ты сегодня спала?» «Конечно спала», — тут же ответили мне. Днем, «А ночь?» «Ночью я никогда не сплю», — пожала плечами девушка. «Полагаю, это физиологически невозможно». «Ерунда», — мыкнул я. «Но я тебя понял», — сказал я и задумался. Не думал, что ответственность за девушку нагонит меня так быстро. Но ничего страшного. Как разберемся с теневым кварталом, Лисе будет не обязательно торчать в заперти. А сейчас вполне подойдет вот это. Хочешь тренировки? Улыбнулся я. Есть для тебя испытания?» С этими словами, я подобрался на кровати, вытянул ладонь и прошептал. «Явись». Мгновением спустя из черного сгустка вынырнул маленький хомяк с обсидиановой шорсткой и блестящими фиолетовыми бусинками глаз. Уйди, какой лапочка! воскликнула девушка, но я остановил ее жестом, а сам при этом демонстративно поглаживал хомяка по мягкой шорстке. знакомся это проглот, представил я воплощение с острыми, как лезвия, зубками, способными перегрызть что угодно. Воплощение абсолютно не боевое, и обычно я использую его для диверсий, но сейчас мне от него нужна будет немного другая способность». «Милашка», — выдала вердикт Лиса и терпеливо ожидала продолжения. «Задача очень простая. Сможешь его погладить до наступления рассвета, и ты победила. Верну Пушка и отдам его в твое распоряжение на целую неделю». Едва я успел это сказать, как лиса тут же сорвалась со своего места с твердым намерением закончить все здесь и сейчас, но едва ее рука потянулась к хомяку, как тот исчез и материализовался на балконе. «Как это?» — округлила глаза девушка. «Он ведь...» — «Использует тень, да», — улыбнулся я. «Только не совсем так, как ты привыкла». Дослушивать лиса не стала и скрылась в тени, чтобы напасть на хомяка оттуда, но и там ее ждал облом. Проглот невозмутимо телепортировался на кромку двери, зевнув, потер шорстку. Три последующие попытки были выполнены лесой с применением теневого шага и танца теней. Ускоряющие техники, позволяющие игнорировать законы физики при перемещении по теневому миру. Но и этого оказалось недостаточно. После очередной попытки леса выскочила из тени, пыхтя, как паровоз, и гневно зыр,